Никто в их сторону не смотрел. Она повернулась к своей матери. Но молодая женщина, отвернувшись, опустив голову, то расстегивала, то застегивала пуговицы на рукаве своей кофты. Девочка снова обвела взглядом молчавший зал, повернулась к отцу. Профессор по-прежнему как-то беспомощно смотрел на свою маленькую дочь. В абсолютной тишине снова, но уже негромко и ласково, прозвучал голос рыжеволосой девочки. Люди не верят тебе, папа. Они не верят потому, что не появилась еще на земле энергия, которая может, как солнышко, раскрывать лепестки цветков. А когда она появится, все люди тебе поверят. Потом поверят. Когда появится? Потом. И вдруг рыжеволосая дочь седого профессора поправила быстрым движением свою челку, спрыгнула в проход между сидениями и побежала. Выбежав к краю зала под открытым небом, она устремилась к одному из рядом стоящих домов, вбежала в дверь. Через секунды две снова появились в дверях. Девочка держала в руках горшок с каким-то растением. С ним она и побежала к уже пустующему столику докладчика. Она поставила горшок с растением на столик, и детский голос, громкий и уверенный, зазвучал над головами присутствующих. Вот цветок. Закрылись его лепестки. Лепестки цветов всех закрылись, потому что нет солнышка. Но они сейчас откроются, потому что есть на земле энергия. Я буду, я превращусь в энергию, открывающую лепестки цветков. Рыжеволосая девочка жала свои пальчики в кулачки и стала смотреть на цветок. Смотреть не мигая. Сидящие на своих местах люди не разговаривали. Все смотрели на девочку и стоящий перед ней на столике горшок с каким-то растением. Медленно встал со своего места профессор и подошел к дочери. Он подошел к ней, взял за плечи, пытаясь увести, но рыжеволосая подернула плечиками и прошептала «Ты лучше помоги мне, папочка». Профессор, наверное, совсем растерялся и остался стоять рядом с дочерью, положив руки на детские плечики и тоже стал смотреть на цветок. Ничего с цветком не происходило, и мне было как-то жалко и рыжеволосую девочку, и сидеющего профессора. Но надо же ему было так вляпаться со своими высказываниями о вере в неоткрытую энергию. Вдруг из первого ряда встал мальчик, делавший доклад. Он повернулся в полоборота молча сидящему залу, шмыгнул носом и подошел к столу. Степенно и уверенно он подошел к столу и встал рядом с девочкой, как и она, направил свой пристальный взгляд на растение в глиняном горшочке. Но с растением по-прежнему, конечно же, ничего не происходило. И тут я увидел... Увидел, как из зала начали подниматься со своих мест дети разного возраста. Дети один за другим подходили к окну. Они молча вставали рядом и смотрели внимательно на цветок. Последняя девочка лет шести тащила, обхватив двумя ручками, совсем маленького своего брата. Она протиснулась вперед стоявших, с трудом, щей-то помощью поставила брата на находящийся перед столом стул. Малыш, поозиравшись на стоявших вокруг, повернулся к цветку и стал на него дуть. И вдруг на растении в горшке стали медленно раскрываться лепестки одного из цветков. Совсем медленно, но это заметили притихшие в зале люди, и некоторые из них молча вставали со своих мест, а на столе раскрывал свои лепестки уже второй цветок, потом третий, четвертый <газ> закричала восторженным детским голосом пожилая женщина, похожая на учительницу, и захлопала в ладоши. Зал разразился аплодисментами. К отошедшему в сторону отстоявших у цветка ликующих детей и потирающему висок профессору бежала из зала молодая, красивая женщина, и его жена. Она с разбегу подпрыгнула, бросилась ему на шею и стала целовать его в щеки, губы. Рыжеволосая девочка сделала шаг в сторону своих целующихся родителей, но ее удержал мальчик-докладчик. Она выдернула свою руку, но, сделав несколько шагов, повернулась, подошла к нему вплотную и стала застегивать расстегнувшуюся на его рубашке пуговичку.